Глава восьмая». «Так и будем здесь сидеть?» — раздраженно спросил Зафот. «Что им от нас надо?» «Они хотят умыкнуть вас в систему лягушачьей звезды, средоточие зла всей галактики», — отозвался Руста. «Вот как?» — сказал Зафот. «Что ж, пусть попробуют до меня добраться». «Уже добрались», — сказал Руста. «Выгляните-ка из окна». Зафот выглянул и обомлел. «Земля удаляется!» — крикнул он. «Куда они уносят планету?» «Они уносят дом!» — сказал руста «Мы летим!» Мимо окна потянулись облака. Темно-зеленые корабли лягушачьей звезды взяли в кольцо оторванное от земли здание и оплели его прочной сетью силовых лучей. «А что я такого сделал?» — завопил Зафот. «Я в дом, а его воруют! Что ж такое творится?» «Их волнует не то, что вы уже сделали, а то, что собираетесь сделать. Держитесь крепче, будет трясти». В кабинете появился Марвин.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 «Фу!» — сказал он. «Именно!» — сказал Руста. «Когда мне приходится брать в рот этот уголок, я непременно должен немного пожевать противоположный». «А там что?» — спросил Зафот подозрительно. «Антидепрессанты». «С меня довольно!» — сказал Зафот, возвращая полотенце. Руста уселся в кресло и положил ноги на стол. «Библброкс!» — сказал он, заложив руки за голову. «Вы имеете представление о том, что вас ждет, когда мы прилетим?» «Меня накормят?» С надеждой спросил зафат «Вас кормят тотальному вихрю. Что это? Всего лишь самая свирепая психическая пытка, которой только можно подвергнуть разумное существо». Зафот рассеянно кивнул. «Стало быть, кормить не будут. Нетрудно убить человека, искалечить его тело, согрушить его дух, но уничтожить его душу способен только тотальный вихрь. Воздействие длится считанные секунды, а следы остаются навсегда». «Вы когда-нибудь пробовали, пангалактический грызлодер?» — спросил Зафот. «Ну, коктейль такой. Вихрь хуже». «Ого-го», — произнес Зафот с уважением. «А вы случайно не знаете, чем я заслужил подобное внимание?» «Они решили, что это лучший способ обезвредить вас раз и навсегда. Им известны ваши планы. Хорошо бы и мне их узнать». «Вы все знаете, Библ Брокс. Вы хотите найти человека, который управляет Вселенной». «Повара я хочу найти! Вот кого!»